Кстати, что же это выходит? Пока я примеряла модные шмотки в комнате Цукихитян, две надо Шикигами рвали нанукитян на куски вместе с её одеждой? Стало очень стыдно перед подругой, когда я прокрутила в голове эту мысль. Навалившееся чувство вины, казалось, раздавит мои хрупкие плечи. Погодите-ка, а что случилось раньше? Тихоня Деко сначала склонялась по городу в одних блумерсах, потом переоделась в школьный купальник и полезла на вершину? Или Шикигами применяла купальник на блумерсы уже после того, как спустила из горы в город. Чтобы там ни было первым, она в любом случае извращенка, как их свет не видывал, и на этом, мне кажется, надо заострить особое внимание. Нет, я вовсе не пытаюсь перевести стрелки с себя на Тихоня Деко и придать больше значимости вопросу, о чем это она, собственно, занималась в тот момент, когда я тихо и мирно переодевалась? Чтобы тем самым хоть немного уменьшить чувство вины за упущенное время, которое я потратила на выбор модной одежды. Но ну, а как твои успехи, сын Коку Надека?» Вдруг поинтересовалась она на Китян. «Вижу, ты сменила свои ужасные тряпки на красивый наряд. И, по крайней мере, с богиней Деко не сталкивалась, судя по тому, что прямо сейчас приклеиваешь мне руки и ноги». «Не надо, пожалуйста, судить о чём бы то ни было только потому, что я приклеиваю твои руки и ноги. Как вспомни, что сегодня меня саму чуть не расчленили, так сразу бросает холодный пот». Откровенно говоря, мне было очень тяжело сообщить профессионалу, потерпевшему сокрушительное поражение о своём успехе. Я поймала две шикигами подряд. Но раз заметила, что я оделась по-модному, то скрывать от неё причину такой перемены я больше не могла. И пока занималась лечением или ремонтом она ананокетян, я рассказала ей обо всём, что со мной случилось, стараясь оставаться максимально объективной, чтобы она не подумала ненароком, будто я рисуюсь, и в то же время не упуская ни единой мелочи, насколько это было возможно. «Когда имеешь дело со сверхъестественными явлениями», говорил Ошнэ Мэмэсанн, Никогда не знаешь, какая мелочь может натолкнуть на решение проблемы, поэтому рассказывать нужно обо всём, не обделяя вниманием даже самые незначительные детали. Но у меня и впрямь получился рассказ о встрече с нечистой силой. И если не передать его другому, то как он поймёт, в чём обстоит дело? Правда, о звонке Сензигахары Сан я, само собой, молчала. Даже упоминать об этом было страшно. Анануки Тян выслушала меня хладнокровно, она же профи как-никак». Зато когда я закончила хвастать своими успехами, причина которых чистое везение только, отпустила холодное замечание. Подумаешь, двоих поймала. Нос не задирай. То есть она, Китян, казалась хладнокровной только снаружи, вела себя спокойно, говорила ровным голосом, но внутри неё тем временем бушевала обжигающая зависть. Включила скромность и давай по ушам ездить, зараза. А Замешкалась я на мгновение, переваривая её слова. «Может, оставишь свою ненависть на потом? Я тут вообще-то самоотверженно помогаю тебе срастить руки и ноги с телом. Ещё и Ошна Оги не хватало». Продолжила она на ноги тян, пропустив мой упрёк мимо ушей. «Как его лезет, так сразу всё переворачивается с ног на голову. Час от часа не легче. Спрошу просто, чтобы удостовериться. сан ты больше не пересекалась с Ошна Оги после того, как вы разошлись?» «Нет, я тоже очень волнуюсь за него» оги должен был проверить показания свидетелей и отправиться по следам Тихоне Деко, но если случится самое худшее, он в одиночку наткнётся на богиню Деко, то уйти целым и невредимым ему, наверное, не удастся. Я волнуюсь не по этому поводу. Понимаю, о чём ты. О другой его стороне мне тоже известно. Я многое рассказала на Нокитян, в том числе и то, что молилась в душе о здравии Огисана, чтобы с ним, не дай бог, чего не случилось, но мои молитвы были напрасны». «По-моему, он в любом случае выйдет сухим из воды, даже если весь мир вокруг него рухнет». хоть и не специалист, но племянник Кош на Мэмэ-сана, а это уже даёт ему некоторые преимущества. «Хотя если он наткнётся на Тихоня-де-ко», продолжала я свою мысль, «то ничего хорошего ему, скорее всего, тоже не светит. Они же с богиней де теперь заодно». Союз двух шикигами сулил неприятности, и всё же ситуация в каком-то смысле упростилась. Когда другие надека разбежались кто куда, и каждая действовал в одиночку, их преследователям пришлось также разделиться, но раз оставшиеся себе беглянки заключили союз, мы тоже можем образовать команду и работать сообща. Теперь будем сражаться друг с другом в командах. У командной борьбы помимо достоинств есть и свои недостатки, знаешь ли? К примеру, мы окажемся в неравных условиях, если Тихоня Деко, вследствие влияния богини Деко, под командование которой она попала, обретёт новые качества, а такая опасность реально существует. «Новые качества?» – переспросила я. «Вероятно, качество бога. В худшем случае нам придётся сражаться сразу с двумя богини Дэко». «Да, хуже и не придумаешь. Причём шанс этого очень велик. Я же сама когда-то была Тихоня Дэко, а потом стала богиня Дэко. У ней хоть и разный внешний вид, но между ними нет разницы. Они обе сангокунадыка. «Получается, Сангоку настроила против себя Сангоку и Сангоку Незавидная ситуация. «Погоди, а на Нокетян, а мы, в свою очередь, не можем, наоборот, вернуть богиню Деко на уровень Тихоня Деко или хотя бы на кокетке «Но, может, и смогли бы, если бы позвали на помощь кого-нибудь вроде известного тебе мошенника?» Скептически или даже кайкически отнеслось Нокетян к моей инициативе по деградации в ответ на эволюцию. Вернее, по очеловечиванию в ответ на обожествление. «Хм, ну, сможем мы провернуть такой трюк или нет, не самое важное. Она на Китян, после того, как её расчленили, всё равно не в том положении, чтобы отказываться от помощи, поэтому я предложила ей, почему бы, мол, просто не обратиться к Кайки-сану или любому другому специалисту, или даже связаться с главой специалистов Гаэн-сан?» «Я не хочу никого звать по двум причинам», — отвечала она. Во-первых, потому что о моём провале тогда станет известно всем, а во-вторых, потому что специалисты избавятся не только от шикигами, но и, скорее всего, от тебя в придачу. Ну, первая причина ещё не конец света, а вот вторая, конечно, заставляет нервничать. Хотя первая всё-таки тоже. Она Нокитян не сказала напрямую, наверное, чтобы не тревожить меня, но дело я так, понимаю, не только в стыде. Если провал, который она хочет сохранить в тайне, станет достоянием общественности, то это может привести к тому, что помимо моих Шикигами избавиться ещё и от самой нанокитян, Она ведь не человек, а такая же странность Шикигами. Шутка ли? Теперь её положение ничем не лучше моего. По моей просьбе, она, конечно, ни за что не свяжется с другими специалистами. И всё же я думаю, что когда медлить больше будет нельзя, Ананокитян как профессионал и как Шикигами примет это непростое решение. «Но ведь если богов станет двое, — рассуждала я, — то мы уже не сможем с ними справиться?» Поэтому я и хочу разобраться с Шикигами до того, как это произойдёт. Богиня Деко и Тихоня Деко скрылись с места преступления сразу после того, как зверски расправились с тобой. Правильно понимаю, Нонокитян? Да, только они не скрылись, а скорее пошли убивать следующего. То есть тебя, Сангоку Надека? Какая решительность и наглость. Удивительно. Совсем на меня не похоже. Хотя мои Шикигами и похожи на меня. Значит, мне повезло разминуться с ними. А что если подождать их в храме? Вдруг улыбнётся удача, и в поисках меня они рано или поздно снова появятся здесь. «Будь у нас в запасе больше времени, мы бы, может, так и поступили», отклонила она Нокитин очередное моё предложение. Но не забывай про риск превращения Тихони Деко в богиню Деко. Нам нужно не отсиживаться в засаде или подставляться под удар, ожидая, когда шикигами сделают шаг первыми, а преследовать их. Это, конечно, всё правильно, и всё же, как искать двух шикигами, когда те скрылись в неизвестном направлении?» Если стоит задача найти цели, постоянно кочующие по разным местам города, то чутьё подсказывает, что для начала имеет смысл опросить людей на улицах. Возможно, кто-то видел, куда направлялись две девушки, тогда мы могли бы воспользоваться этими показаниями и броситься в погоню. Однако шикигами ничто не мешает поступить хитро и передвигаться скрытно, в таком случае вероятность найти их стремительно близко к нулю». «Пускай богиня деко пока на шаг впереди, но стоит нам с Аннокитян хорошенько всё обмозговать, и мы обязательно придумаем какой-нибудь нестандартный ход, которого Шикигэми не ожидает». «Ты, кстати, не подумай, будто меня застали врасплох, расчленили, а я даже ничем не успел ответить. Да, я проиграл сражение, но в то же время, скажем так, приложил руку к победе в нашей общей войне». А «Руку? Что она имеет в виду?» Я ничего не поняла и в недоумении склонила голову на бок, При этом сосредоточенно держа в руках голову Ананокетян, с её руками и ногами я, в общем, разобралась. Они снова приросли к телу, так что теперь пыталась приклеить голову. Сейчас присоединю её, и ремонт готов. «Погоди-ка!» «Ой, кажется, ошиблась. Ещё не готов. Вроде все части тела собрала, но где тогда правая кисть?» Я отряснул правой рукой по спине богиня Декой прилепил к ней кисть. Объяснила Ананокетян, считая буквально приложила руку так что могу идти на её зов, где бы Шикигами не пряталась, и как бы ни старалась, словно настоящая змея, вести себя тише воды и ниже травы. Стыдно признаться, но это единственный профессиональный трюк, который я успел применить на ней. Досказала да она всё тем же монотонным голосом и всё так же без одинной эмоций на лице, пока я держала её отрубленную голову в руках. Кажется, мы едва избежали беды. Надека использует выражение «Кубину кава и тимай да цунагару», что в переносном смысле означает удачу, которая приходит в последний момент, а в прямом описывает ситуацию, когда голова свисает с шеи на маленьком кусочке кожи. Выражение имеет глубокие корни и отсылает к средневековым временам, когда в Японии появилась практика кайсяку – помощи при совершении сэпуку – ритуального самоубийства. Поскольку вспарывать себе живот очень больно, а умирать от этого можно долго, то в обряд сэпуку ввели помощника – кайсякунина – который в определенный момент должен был отрубить голову самоубийцы, чтобы предотвратить его предсмертную агонию. Однако удар нужно было нанести максимально аккуратно, чтобы голова совершающего сыпуку осталась висеть на кусочке кожи, потому что полностью отрубленная голова означала бы проявление крайнего непочтения к умершему, а слабый удар лишь усилил бы его агонию. В регламенте проведения сыпуку, где были расписаны действия каждого, как раз и берет свое начало выражения «Кубину Кава и Тимайда Цунагару» которая по прошествии многих лет обзавелась вторым смыслом.